улучшалась по мере приближения апреля. Ты должна научиться отказывать в своей благосклонности. Это очень важно. Если тебе придется отказать чем-либо, делай это изящно. Но прежде всего, никогда не стесняйся спросить совета. Да, мама. Потом я либо уходила на занятия с Аббатом Вермоном, которые были не так уж не неприятны мне, либо к парикмахеру, который стягивал мои волосы в прическу, или на уроки танцев, которые были для меня сплошным удовольствием. Между миссионом Вером и мной установилось такое взаимопонимание, что мы забывали о времени. Обычно для нас был полной неожиданностью приход слуги, который напоминал нам, что месье Аббат и месье Парикмахер ждут меня, или же, что я должна в течение десяти минут подготовиться к беседе с принцем фон Каутницем. «Мы были так поглощены уроком», — говорил Навер, «как бы извиняясь за то, что мы увлеклись таким восхитительным занятием, как урок танца». «Ты обожаешь танцы, дитя мое» говорила мне матушка в своей холодной спальне. «Да, мама. И месье Навер говорит, что это у тебя получается превосходно. Ах, если бы ты делала такие же успехи во всех твоих занятиях!» Тогда я показывала ей какой-нибудь новый па. Она улыбалась и говорила, что у меня получается очень мило. В конце концов, умение танцевать тоже необходимо, Но не забывай, что мы живем в этом мире не для собственного удовольствия. Удовольствие даются нам Господом только как облегчение. Облегчение? Облегчение от чего? Это был еще один намек на то, что жизнь – это трагедия. Я начал думать о бедной Каролине, но матушка вывела меня из задумчивости словами. Не делай ничего, что противоречит французским обычаям, и никогда не ссылайся на то, что делается здесь. Да, мама. И никогда не давай понять, что мы здесь, в Вене, делаем что-либо лучше, чем они там, во Франции. Никогда не предлагай, чтобы они нам в чем-нибудь подражали. Ничто так не раздражает, как это. Ты должна научиться восхищаться всем французским. Я знала, что никогда не запомню все, что мне следует и чего не следует делать. Мне придется полагаться на свою удачу и на свою способность с улыбкой выходить из всех затруднений, вызванных моими ошибками». В течение тех двух месяцев, когда я спала в матушкиной спальне, она была в постоянном напряжении, так как опасалась, что этот брак может вообще не состояться. Она и Каутниц постоянно совещались наедине, а маркиз де Дюрфор приходил побеседовать с ними. Это были перевишки для меня, потому что я в это время была свободна от нотаций которые стали частью моей жизни вместе с императорской спальней, в которой гулял сквозняк. Перед спором было то, кто над кем будет иметь превосходство и чье имя будет первым упоминаться в документах. Имя моей матери и брата или имя короля Франции. Кауниц был спокоен, но заботчик. Сам вопрос о браке может отпасть, говорил он моей матери. Нелепо столь значительное событие ставить в зависимость от таких незначительных деталей. Они спорили также об официальной церемонии передачи меня французской стране. Должно ли это произойти на французской или на австрийской земле? Нужно было выбрать либо одно, либо другое. Французы говорили, что это...